Мальчик провёл нас по лабиринту мощёных улиц Визенди к приличному району. Он неожиданно остановился, бросив на нас взгляд через плечо, и указал на один из домов. «Там!» — сказал мальчик. «Вот он!» Дом, надо сказать, впечатлял. Не дворец, но уж точно не лачуга. И от него не было того ощущения липкости, присущего, как правило, домам новоришей. «Иметь деньги и вкус — это хорошо!» — подумала я. Мне было интересно, являлся ли господин Радек одним из тех состоятельных гнусных типов, которые нанимают отбросов, чтобы они выполняли за них всю грязную работу. Мальчик рассказал нам, что Радек Рамзаад был одним из ведущих купцов Визенди. «Здесь я оставлю вас», — сказал Золгадис, как только мы достигли врат. Я удивлённо глянула на него. «Что? Почему?» «Сама посуди». Он отвёл взгляд. «Когда мы войдём, они, вероятно, предложат нам чей или ещё что» и мне придётся снять шарф. Меньше всего мне хочется перепугать всех вокруг. В словах парня был смысл. «Что ж, тогда сними комнату в гостинице неподалёку. Когда мы тут закончим, встретимся с тобой». Залгадис обдумывал это секунду. «Хорошо», — сказал он, а затем повернулся к нам спиной и ушёл. Наш маленький проводник сложил ладонь чашечкой у рта. «Я привёл Лену Инверс!» Крикнул он привратнику, который впустил нас без промедлений. Он отдал мальчику награду, с которой тот сбежал вниз по улице в неистовой комбинации счастья от того, что разбогател и что не отправился на тот свет. Оказавшись внутри дома, мы были отведены в разукрашенную залу для приёмов. Там мы сидели и ждали, изучая декор и потягивая приличный чай, пока дверь в одном из углов зала не открылась и оттуда не выступил пожилой дворецкий. «Господин Радек скоро прибудет», — объявил он. В сущности, расходуя кучу нашего времени. Мы с компанией обменялись взглядами. Этот парень думал, у нас есть целая неделя? Я рассматривала дворецкого расположившегося у угловой двери. Он выглядел довольно безучастным. «Послушайте», — прямо сказала я, — «мы занятые люди. Возможно, вы можете дурачить гостей, не имеющих огневой мощи, но мы...» «Господин Радок прибыл», — беспристрастно прервал дворецкий... Он открыл дверь элегантно выглядящему джентльмену, мужчине лет сорока с седыми прядями в чёрных волосах. Господин Радок быстро прошёл в комнату. «Ты на инверс?» – продевел он, тряся мне кулаком. Похоже, светского разговора не получится. Мужчина был достаточно красив и имел стройное телосложение. Он сжимал кусок бумаги в правой руке. Я как раз собиралась спросить, что это, когда намного более молодой парень, лет 20 вышел из-за его спины. Он был темноволос и красив, наверняка сын рада Ранзеада, судя по сходству. Радок сделал несколько шагов вперёд и швырнул бумагу на стеклянный стол перед нами. «Я Радек Ранзеад!» – крикнул он, затем шагнул к пустому креслу напротив меня, гневно сел и метнул острый, как кинжал, взгляд в мою сторону. Ладно, факт того, что мне здесь совсем не рады, был весьма очевиден. Но он был тем, кто послал целый город за мной. Так какого хрена он вёл себя так, будто я вмешиваюсь в его жизнь? «Господин Радок», — резко сказала я, — «что тут происходит?» Он ещё немного посмотрел на меня недовольным взглядом. «А!» — сердито произнёс он, продвигая бумагу ближе ко мне. «А это что значит?» Моё терпение вышло, я выхватила бумагу и стала изучать. «Радок Ранзат, я убью тебя. Если не хочешь умереть, найди Лину Инверс. Зума! Ниже сообщения были описания нас четверых, такие же, какие я прочла недавно в объявлении. От всего этого я опешила. а я слышал об этом о сосине. Радок сделал глубокий сердитый вдох, прежде чем продолжить. Как я могу заключить из содержания данного сообщения? Меня использовали, дабы с некой целью заманить тебя сюда. У кого-то есть лучшее объяснение, что здесь происходит? Я хотела сказать ему, чтобы он успокоился, но понимала, у него было право вести себя так. «Ситуация была хуже не придумаешь. Мы сражались с ним раньше», — сказала я Радоку, кинув бумагу обратно на стол. Я мельком взглянула на гаури. «Однажды его наняли для моего убийства, но он, очевидно, не справился. Теперь он вернулся, чтобы завершить дело. Которое вдруг стало и моим делом!» — загремел Радок, колотя по столу. «Он здесь не с твоей жизнью! Почему вдруг он захотел моей крови?» Излишне говорит что мне не нравится парень, который кричит на меня так, будто спала с его женой и убила его собаку. Но я предпочла остаться холодной. Безразлично поднявшись на ноги, я положила руку на бедро. «Отлично», — сказала я. «Если такова ваша позиция, то я тут ни при чём». Повернулась к остальным. «Уходим отсюда!» «Что?» — заорал Радок, вскакивая на ноги. Лицо его покраснело. Гаурия и Эмилия шокированно смотрели на меня. Я сопротивлялась порыву стукнуть их головами. «Народ, вы блеф распознать не можете!» «Госпожа Лина!» Пискнула Амелия. «Нам... Вы уверены, что нам следует...» «Вы не можете этого сделать!» Проревела радок прямо над ней. «Вы абсолютно точно не можете этого сделать!» Я развернулась к на стол мой черёд недовольных взглядов. «Тогда подумайте немного!» Отрезала я. «Как вы считаете, почему на самом деле Зума послал вам это письма Радак усмехнулся. «Я предполагаю, он думал, что у меня есть возможности найти тебя. Попробуйте ещё, папаша!» Лицо Радака стало багровым настолько, что я подумала, что ещё чуть-чуть, и у него случится сердечный приступ. «Ты что имеешь в виду?» Он почти кричал. «Конечно!» Ответила я. «Как у одного из ведущих купцов города, у вас есть возможность найти нас. И у вас получилось. Через предложение о награде для любого, кто заметит нас и приведёт к вам». Я подняла бровь. Но если всё, чего он хотел, было заманить нас сюда, тогда почему он не послал письмо с угрозами самому успешному торговцу Визенди, истинному боссу? «Откуда мне знать, как работает мозг-ассатина?» Я бросила взгляд на записку. «Я думаю», — прямо сказала я, «что ему также нужны и вы». Лицо Радека побледнело. «Ты что такое, Гов?» «Зума. Беспощадная смертоносная заноза в заднице. Но он профессионал из профессионалов». «Не думаю, что брать посторонних людей в заложники в его стиле. Я могу ошибаться?» Я сделала паузу. То, что люблю делать перед тем, как бросить бомбу. «Но я думаю, кто-то ещё нанял его, чтобы убить вас, и Зума использовал удобный случай, чтобы позаботиться о нас двоих разом». Радок только и мог, что пялится на меня секунду, разинув рот. «Можете считать меня ужасным человеком, но лицезрение его таким униженным подняло мне настроение». «Погоди минутку!» прокричал Радок. Так ты говоришь, даже если она ему тебя, он всё равно придёт убить меня. Я пожала плечами. Шташь, если я буду с вами, то уверенно Зум попытается убить меня первой. Для него будет не слишком хорошо, если он сперва прикончит вас. Я исчезну, как только это случится, правильно? Так что вы будете в порядке, пока жива я. Не лучшие из утешений, но какое есть. разумеется. И тут я перешла к делу. Это всё с учётом того, что я хочу работать на вас. Полагаю, я нужна вам в качестве телохранителя. Глаза Радака наполнились ужасом. «Ты не бразишь меня на произвал судьбы?» Спросил он, едва ли не пища. Я презрительно усмехнулась. «Если вы думаете, что я собираюсь рисковать своей жизнью ради защиты такого грубьяна, как вы, то вы не знаете ли инверс? Ясно вам? Можете судить меня, но иногда сыпать соль на рану бывает приятно». Радак медленно сел обратно в кресло взглядом сосредоточившись на случайной точке на полу. На мгновение он застыл, словно статуя. «Понял!» – наконец пробормотал он и поднял глаза. Их выражение, как ни странно, было искренним. «Тогда я официально прошу вас защищать меня. Разумеется, я дам солидное вознаграждение. Согласны?» – я улыбнулась. «Конечно!» – сказала я весело, показав ему большие пальцы. Я такая безотказная, когда дело доходит до денег. Если бы он до этого не был таким козлом, и если бы он не распространял листовки с этим бредом про слабо выраженную грудь, она не такая, я бы согласилась на хорошую оплату без большой шумихи. Я взглянула на дворецкого, который всё ещё стоял в углу. Он не выглядел особо испуганным. Молодой мужчина прислонился к ближней стене, скрестив руки на груди и устремив взгляд на нас. Он был довольно напряжён. Кстати... Спросила я Радека. «Кто они?» радок вздохнул и указал сначала на одного, затем на второго. «Это Ролтаак, мой дворецкий. И Абель, мой сын. Он осмотрел мою компанию. Если подумать, разве один из членов группы не отсутствует?» «Он в другом месте». Я махнул в сторону Кселоса. «Это, кстати, Кселос. Подозрительный жрец. Он болтается с нами». Кселос вежливо поклонился. Радок нахмурил брови, видимо, чуток обеспокоенный тем, как я представил Акселоса. «Но, эй, разве можно винить меня? Я старалась быть честной!» «Как бы то ни было!» — сказала Радок перед тем, как прочистить горло. «Я хотел бы, чтобы вы остались здесь и охранили меня с этого самого момента. Это приемлемо?» Я закивала, Амелия позволила себе выдохнуть, Гаури смотрел, как муха летает по комнате, а Акселос подарил Радоку одну из своих улыбочек. Радок, посмотрев на Кселоса, вжался глубже в кресло.